Когда сближаются планеты. Привет, котенок Из-за шторки выглянула Марго. Я попробовала ей улыбнуться, но не знаю, получилось ли. Она вошла поцеловала меня в макушку. Если Лени не идёт в розовую комнату, розовая комната идет к Лени». Марго поставила на тумбочку пластиковый стаканчик с фломастерами, коробку с углем, пучок карандашей. положила чистый холст на подрамники мне на колени и свой разместила на коленях заняв стул для посетителей взяв черный карандаш сделала незатейливый рисунок Звездное небо а на нем планеты выстроились в ряд Уэст Мидлинс, 16 августа 1987 года Марго Джеймс 56 лет Этот день мы заранее пометили в календаре. За три года. 16 августа 1987. -го. Для Хамфри он был равнозначен Рождеству. Точнее, всем Рождествам в его жизни и дню рождения в придачу. Гармоническая конвергенция. День, когда солнце, луна и шесть планет нашей солнечной системы выстроятся в ряд. Во всякую чепуху насчет того, что он положит начало новой эпохи просвещения, Сторонники этого убеждения устраивали празднество по всему миру. Хамфри, конечно, не верил, но хотел насладиться редчайшим астрономическим событием. Я сказала, что такое у нас уже было, а он в ответ приподнял бровь. Меня гораздо больше интересовали две планеты, которые не присоединятся к остальным. Мне нравилось, что они отказываются делать то же, что и все. Их влечет иная сила. им управляет иной закон. И я, подобно двум этим заблудшим планетам, получив приглашение на вечеринку, отклонила его. Вечеринку устраивали друзья Хамфри в лондонской обсерватории. Сначала они собирались несколько часов смотреть на небо и фиксировать, что увидят, а потом есть, пить и танцевать. Все это доставляло сотрудникам обсерватории не меньшее наслаждение, чем астрономические события. Я не могла объяснить Хэмпфри, почему не хочу на вечеринку. Просто не хотела и все. И предложила посидеть с девочками. Не придется отправлять их на ферму к другу. После того, как Бет и Мэрилин улетели в большой небесный курятник, мы взяли двух дамочек постарше Дорис и Одри. В том году им исполнилось одиннадцать. Неплохой результат для куриц, вот что сказал Хамфри». Итак, мы с Дорис и Отри остались и наблюдали, как Хамфри, упаковав свой лучший телескоп и облачившись в праздничное, отправился в путь. Ванная была самым холодным помещением в доме Хамфри, и принять ванну получалось только летом. Воспользовавшись теплой погодой, я так и сделала, а заодно побрила ноги и почитала книгу, главу другую. Потом вышла и собиралась уже посмотреть кино. Мы недавно купили видеомагнитофон. Но тут увидела кое-что на коврике у двери, появившееся там после ухода Хамфри И адресованное миссис Джеймс. Мне частенько требовалось время, чтобы вспомнить, так меня зовут. Я сразу поняла, что это от нее. Она всегда называла меня миссис Джеймс, напоминая таким образом о неизменности принятых мной решений. о том, что она никогда не поменяла бы фамилию ради мужчины. Но фамилию Хамфри я взяла бездумно, нечаянно, можно сказать. Я подняла конверт, положила на диванную подушку, села рядом. В нем могло быть что-нибудь хорошее, а могло быть и плохое. Но раз это от нее, тогда скорее всего, и то, и другое. Час или два я не решалась открыть конверт. Рассуждая тем временем, что Хамфри уже, наверное, съезжает с автострады и направляется к обсерватории, и может даже успел пролить кофе из термоса на свои праздничные брюки. Солнце описало дугу по ковру, лучик света упал мне на ногу и грел пальцы. Дорис ушла на кухню и постукивала клювом по полу в надежде отыскать зерно в зазорах между каменными плитами. Я должна была сразу все понять, еще когда потянула за треугольный краешек, и он легко отстал, потому что клей не успел засохнуть. Из открытого конверта выглянули Мина и Джеррими. Ему скоро исполнялось восемь, но на фотографии он был еще малышом, стоял в одной только полосатой майке и подгузнике, радостно вскинув руки. А Мина смеялась, обхватив его поперек животика. В последний раз я видела ее точно такой, как на этом снимке. Мина и малыш Джереми жили в Эктоне, делили дом с пожилой парой, музыкантами лондонского оркестра. Джереми тогда еще двух не было. Стоял июль, солнце пекло беспощадно уже которую неделю. Я ехала по автостраде, именуя указатели на Лондон, чувствовала, что ладони вспотели. Ехала как в бреду. Словно и не в машине вовсе, а в одном из часто повторявшихся снов с одним сюжетом. Пытаюсь добраться до мины, но сбиваюсь с пути. Или машина ломается, или приезжаю и не нахожу ее там. Я будто наблюдала со стороны, как мой автомобиль движется по загруженной автостраде, а не сидела за рулем, И думала, не погибнуть бы по пути к ней. В то же время, понимаясь беспокойством, что такая перспектива меня совсем не тревожит, раз я еду к Мине. Остановившись у дома со светлой зеленой дверью, я попыталась заглушить двигатель, не включив нейтральную передачу, а потом не могла вспомнить, как поставить машину на ручник. Я вся вспотела. Не только там, где потеют обычно, везде. Взмок лоб у кромки волос, и бёдра, и щеки, Мои ладони оставили влажные отпечатки на руле. На полосатом платье в подмышках образовались темные пятна. Я открыла бардачок. Сгодились бы и бумажные платки, и влажные салфетки, и даже карта, чтобы вытереться или хотя бы попробовать. Но в бардачке лежала только десертная ложечка. Черт меня дернул дать Хэмфри свою машину. Я так долго думала, в чем поехать на встречу с Джереми и Миной, новоявленной матерью уложила волосы лишь для того, чтобы обливаясь потом проехать по М25 и выглядеть теперь как неизвестно кто. Хотела ей понравиться, черт бы меня побрал. Но если и дальше сидеть в раскаленной машине, станет только хуже. Я вынула ключ из замка зажигания и вышла. На улице было тихо. Дома весело пикались под жарким солнцем. Еще не ступив на аллею, ведущую к дому, Я увидела в рифлёном с цветочным узором стекле входной двери ручонку. Она исчезла, потом появилась опять. Он был настоящий и махал мне рукой. А потом она открыла дверь. Привет, миссис Джеймс. Мне понадобилось время, чтобы ее рассмотреть. Мина обрезала волосы, теперь их кончики касались ключиц. Она стояла передо мной в халате, а на бедре держала малыша. Ей уже сорок два исполнилось не меньше, но выглядела она намного-намного моложе. И малыш, неземной, как и мать. Светлые волосы свиваются в тугие кудряшки, глаза голубые, материнские. Он бесстрашно потянулся ко мне, захотел на ручки. Именно мне его отдала. Так удивительно было ощущать бедром его тяжесть, а он тем временем барахтался у меня на руках. Стараюсь ухватить кулачком мою Серёжку. Я пошла за ней в голубую кухню с высоким потолком. Стены были оклеены нотами. В углу стояла виолончель, а на столе лежал открытый и пустой футляр для скрипки. Расчистив край стола от бумаг и тарелок, Мина села. Я села рядом, переместила Джереми на колени, а тот, всерьёз решив добраться до Серёжки, барахтался уже изо всех сил. Эту маленькую ягозу назвали в честь двух давно исчезнувших малышей, но Джереми был самый, что ни на есть настоящий. Румяный и кудрявый, как ангелочек. Я открыла рот, намереваясь что-то сказать, сама не знала что, но тут Мина подскочила. Лимонада хочешь? Ты лимонад приготовила. Да не я, конечно, Джефф, только за это его можно терпеть. А еще есть лимонный кекс. Я сказала, что буду то и другое. Мина принялась сновать по кухне, а я наблюдала за ней, и мыслями минувших годах разрывало мне сердце. Пока меня не было, Мина превратилась в нормального человека, с посудой и обязательствами. Конечно, ее сын носил имя цыпленка, но ведь ее собственный сын, ее ребенок. Он рисовал пальцем, и калаш из его рисунков висел на стене. У него был детский стульчик, у него был дом, а у Мины работа в кассе какого-то театра. Она стала другой Миной, не той, что я сохранила в памяти. Ее безумства остались позади. Я покачала Джереми на коленке, изумляясь его тяжести. не потому, что он много весил, а потому что был человеком, сотворенным из ничего. Она присела, вручила мне тарелку с лимонным кексом. Из поры мякоти торчал черный волос. Я вытащила его. Волос был толстый и, видимо, принадлежал Джеффу. Забытые стаканы с лимонадом остались на кухонном столе, а у меня пересохло во рту. Мина поставила свою тарелку на колени, отломила кусочек кекса, положила Джереми в рот. Не верится. Во что? Не верится, что ты произвела на свет человека. Мина просияла. «Да уж, чидесады да и только. Пересадила Джереми к себе на колени и краешком халата вытерла ему слюни. И неплохого, правда ведь, обратилась она к нему. Правда ведь? Едва не уронив тарелку, на пол, Мина подкинула Джереми вверх, и он взвизгнул от удовольствия. А передо мной будто разверзлась яма, и хотелось в нее провалиться. В доме Хамфри, в тишине гостиной я погладила снимок Мины и Джереми. Его безоблачно счастливый визг до сих пор звучал в ушах. Он вырос, уже стал умнее и осторожнее. Интересно, у него до сих пор светлые волосы. И удлинились ли ушки, стали эльфийскими, как у Мины? Больше в конверте ничего не было, зато была надпись на обороте фотографии. Надпись, сделанная неровным почерком Мины. Мы переезжаем. и адрес. Буквы латинские, но с какими-то непонятными значками и закорючками. Вроде бы что-то знакомое, а вроде и нет. Мина и Джерри Мистар, 32 Нгуен Хо Хуан, Ли Тай То Хуан Кием Ханой, Вьетнам. Она переезжала во Вьетнам, но, ну, конечно, не могла она без приключений и уж очень давно не совершала безумств. Я понесла фотографию на кухню, чтобы приколоть к пробковой доске, а заодно и конверт выбросить. И тут поняла, чего на нем не хватает. Цветной картинки в положенном месте. Королевы. Этот конверт не подчинялся монарху, он был республиканцем. Я уже затаила дыхание, а теперь чуть не задохнулась совсем. И кажется, выронив и конверт, и фотографию прямо в полотенце с мокрыми распущенными волосами, Выбежала из дома. Дом Хамфри стоял в поле. К нему вела посыпанная гравием дорожка, ближе ко входу зараставшая травой. А от большой дороги поле заслонял ряд темных высоких деревьев. Я увидела следы шин, не доходившие до того места, где Хамфри обычно парковал автомобиль. Они сворачивали влево. Мина была здесь. Она собственноручно доставила конверт после того, как уехал Хамфри и до того, как я вышла из ванной. По плечам стекала вода, а я стояла под августовским солнцем и думала, стошнит меня или нет. И такая вокруг тишина, хоть кричи. Я бросилась на задний двор. Вдруг Мина и Джереми пошли на кур посмотреть. Но увидела только Одри. Она сидела в траве, аккуратно подобрав пёрышки и жмурилась от солнца. Мина уехала. Я проглядела ее. Так жестоко она надо мной еще не шутила. Над нами в бескрайних небесах сближались планеты, а мы с Миной сблизиться по-настоящему никак не могли. Я вернулась в кухню, подняла снимок с пола. И не желая, чтобы Мина смотрела на меня насмешливо с пробковой доски, Засунула его в толстую книгу. У Хамфри таких было много под названием Пятая ежегодная астрономическая конференция, Калгари 1972. Он легко проскользнул между тонкими белыми страницами, так легко, что и не заметишь. Пусть мина остается там среди звезд.